Глава 19. В лабиринте. Дьеналь шёл по живому лабиринту, чувствуя каждую его ветвь, каждый изгиб и поворот кустов. Как подошла к краю виолета, он тоже узнал. Лабиринт сам подсказал и легко позволил создать небольшой зазор, выпуская девушку. Похорошему стоило выйти с ней, но Дьен понимал, что его жена в порядке и опасности ей не угрожает, а с тем, кто угрожает, он планировал разобраться. Тот мужчина был опытным боевым магом и вел себя как прирожденный охотник. Он передвигался почти бесшумно. Для человеческого уха так и точно неуловимо. Да и эльфийский слух с трудом различал едва заметный среди шепота листвы шорох шагов по посыпанной мелким гравием дорожке. Дьен коснулся веток, отправляя еще одну просьбу, на которую кусты с готовностью откликнулись, а он в благодарность щедро подпитал их силой. Джинал, в отличие от человека, умел передвигаться абсолютно бесшумно, и поэтому он сам видел, как ветви сомкнулись настолько плотно, что их было бы нелегко разрубить даже мечом, а у мужчины перед ним меча при себе не имелось. Стивен грубо выругался и развернулся, только теперь заметив стоящего позади эльфа. Глаза его недобро сощурились, он, конечно, сразу понял, кто завёл его в нужный отрезок и закрыл проход. Они с минуту молча смотрели друг на друга, и Дьен всеми силами пытался погасить разгорающуюся внутри злость, отлично зная, что она не лучший советчик и помощник. «Смотрю, ты продолжаешь нарываться». Человек первым двинулся на него, на ходу расстегивая и стягивая куртку. «Нарываешься здесь ты», — поправил его Дьеналь, «а я защищаю свою жену». «Она стала твоей женой случайно из-за глупой шутки и недоразумения, Вспыхнул Стивен. Возможно, не стало 30 ден. Он, собственно, о чём-то таком и догадывался, что ли, это поцеловал его не по велению чувств, а под действием иных обстоятельств. Но судьба и состоит из таких случайностей. Ветви деревы извилистые всегда растут непредсказуемо. Эльф. Стивен поморщился, будто произнёс ругательство. Я не собираюсь тебя жалеть, несмотря на последствия. Магия явственно концентрировалась в его руках и сверкала между пальцами. Этот лабиринт вырастили мои предки. Дьеналько коснулся листьев, нежно погладил их отвыкших от ласки. Вокруг дворца слишком много магии. Частые празднества, иллюзии, искусственное тепло или наоборот холод, постоянно высокий фон начал приманивать нечисть, создавать аномалии. Человеческие маги не справлялись с его очисткой. Помочь смогли эльфы. Они вырастили огромный лабиринт, который поглощает магию. Никто ничего не увидит, закончил Дьен, коротко размяв пальцы. Стивен улыбнулся и ударил первым. Дьена ли окутал щит, но полностью магию не поглотил. Язычок пламени неприятно лизнул лицо, опалил ресницы и брови. Эльф не стал придумывать сложный ответ. Горня опутали ногу противника и дёрнули, заваливая его вниз. Ветви накинулись сверху, как голодные звери. Огонь выжег пятно на несколько шагов вокруг, заставив ветви отдёрнуться. Адриальв втянуть воздух. Он почувствовал боль растений как свою. Следующий удар обрушил на него холод, оказавшийся болезненнее огня. Воздух сгустился, создавая из частичек, растворённой в нём воды, тонкие ледяные иглы. Джинал даже не пытался перестроить щит, готовя новую атаку. Только присел на корточки и наклонил голову, чтобы не попало в глаза. Люди редко использовали стихию земли, неповоротливую, тяжёлую, неподатливую, требующую особых заклинаний и долгой подготовки. Куда проще и быстрее работать с водой, воздухом или огнём. Последнее даётся человеческим магам проще всего. Наверное, тяга к разрушению слишком сильна в их сердцах. Пока противник думал, что Дьен замер на земле от боли, эльф пробудил её ото сна, вырвал из зимней спячки, заставил подняться сильную и яростную, как медведь шатун стихию. В это время его тающий на глазах щит с трудом справлялся с меняющимися заклинаниями, которыми щедро разбрасывался Стивен. Дьеналь только сейчас понял, что магистр Тирас всё это время жалел его. Видген ни разу не угодил после тренировок в лазарет. Его лучший ученик сражался в полсилы и не думал. Но боль отошла на второй план, заглушённая концентрацией и привычным усилием воли. На пути хранителей их испытывали и жёстче. Земля откликнулась и повиновалась так, как она может повиноваться лишь шельфу. Мягкая и податливая, словно глина, она змеёй бросилась на Стивена и поползла по нему вверх, также обвивая и окутывая в смертоносный кокон. Человек попробовал отбиться от нее, но в отличие от веток, земля не боялась огня, вода и воздух тоже не стали для нее серьезной помехой. К тому же Стивен не мог ударить заклинанием по самому себе. Вместо этого он бросил последнее воздушное заклинание в Диена, которое пусть и прошло по касательной. Прицелиться нормально соперник уже не смог и больше повредил заросли, чем эльфа. Но удар всё равно вышел неприятным и на пару мгновений дезориентировал. Однако этого времени вполне хватило, чтобы человек с ног до головы оказался закован в землю, тут же затвердевшую до состояния камня. Со стороны в темноте это больше всего и напоминало отколотую глыбу, каким-то удивительным образом оказавшуюся посреди лабиринта. Впрочем, в лабиринте теперь зияла чёрная выжженная дыра. изрядно попортившее его структуру. "Я не хочу тебя убивать", произнёс Джиналь, преодолевая боль во всём теле. Ему тоже неплохо досталось. "Но «Ну и не хочу, чтобы ты продолжал нападки на мою жену". "Да пошёл ты", выговорил Стивен, впрочем, без особого пыла. Его лицо, единственное, что не было покрыто толстым слоем земли, дышать он мог, Но вздохи получались мелкие и прерывистые, большего не позволяла плотно стиснувшая его в своих объятиях сильнейшая стихия. Примерно такого ответа я и ожидал. Дьен прикрыл глаза. Он по-прежнему не собирался убивать соперника, веского повода не было. К тому же он не чувствовал ненависти к Стивену, в чём-то даже понимал его и испытывал к нему жалость. Но оставить всё как есть просто не мог. Земля сжалась, И Стивен не сдержал крик. Его рука оказалась словно в тисках. Дошло там до перелома или нет, Дьен не знал, но решил, что если он немного переусердствовал, то целители восстановят, они и не такое восстанавливали. Собственно, Дьеналь вряд ли сам был в лучшем состоянии после первого памятного боя в круге. Скажи. Дьеналь дождался, пока человек справится с болью. Я донёс до тебя свою мысль. ДПШ. Земля пришла в движение, на этот раз вокруг правой ноги. Не до перелома, но сустав точно вывернет. Да нёс, прохрипел Стивен. Надеюсь. Диналь сам почувствовала облегчение, когда ослаблял хватку земли. Пора это заканчивать, пока стоять, раздался крик, а с ним и топот ног бегущих людей. Стоять Динль больше не мог и предпочёл опуститься на землю во всяком случае до прибытия стражи, а там уж пусть они сами его поднимают, если им так надо. Он обессиленно прикрыл глаза, ярость схватки отступала, сменяясь опустошённостью, и теперь он чувствовал каждую рану, кое-как набролось на теле множество. Левое плечо было перебито, бок сильно кровил. Дин даже не мог сказать, каким именно заклинанием Стивен его так задел. Моргание тоже давалось непросто. Видимо, нежную и тонкую кожу век все-таки обожгло еще самой первой огненной волной. А говорил, они поглощают магию, презрительно бросил Стивен, стараясь храбриться и держаться. Подобная стойкость невольно внушала уважение, все же множественные повреждения не могут не доставлять неудобства. «Поглощают», подтвердил Дьен, коснувшись обугленных, обломанных, и облысевших веток. Им сегодня тоже досталось, но они рассчитываны на иллюзии или тепловые эффекты, а не на ожесточённую магическую дуэль. Эльф щёлкнул пальцами, и земля осыпалась к ногам человека. Тот рухнул сверху, распростравшись на небольшой куче. Ставать они оба не спешили. Именем короля. Маги, державшие в руках готовые вот-вот сорваться боевые заклинания, выскочили к ним, никакого сопротивления. Дьен не сдержал улыбки. Какой уж тут сопротивление? Кажется, эти люди слишком высокого о них мнения. Он покорно терпел, пока его заковывывали в наручники, хотя плечо нещадно ныло и требовало куда более бережного отношения к себе. Это сын Роляна Варнао, опознал его кто-то из дворцовых стражей, а этот другой ткнул пальцем в Стивенна, Роберта Блана. Маги тяжело вздохнули и переглянулись. Ты главный, ты и будешь разбираться с ними и их семьями. Тут же самоустранился первый, узнавший Динале. Второй вздохнул ещё тяжелее, чем прежде. Бланам младшего сразу к целителям, рассудил он, глядя на едва стоявшего на ногах Стива. Рука у него висела плетью вдоль тела, и он осторожно придерживал её второй. А эльфа в караулку, пусть капитан решает, как с ним быть. Скорее всего, ничего ему не сделают, максимум домой отправят с родителями. Так что поделикатнее там Диен, меньше всего сейчас думавшая в родителях размышлял, что лето, видимо, опять расстроится, а ему так не нравилось её огорчать. Наверное, стоилось держаться и не портить ей бал, как вариант вызвать Стивенна на поединок уже после. Но сделанного не воротишь, да и жалеть о том, что как следует поручил настырного человека, не удавалось. Оставалось ждать последствий и надеяться, что люди будут не слишком суровы с наказанием. Эльф Стивену, которому маги уже успели обезболить и основные повреждения и оказали первую помощь, с насмешкой посмотрел на него и злорадно закончил: "Вам всё равно не дадут быть вместе". Надо было всё-таки сломать ему ногу. С досадой подумал Дьен, которому помогли подняться и повели в другую сторону. Стандартные обезболивающие артефакты, которые к нему прицепили, на эльфов почти не действовали, но Дьен предпочёл не жаловаться. Выходя из лабиринта, Дьеналь заметил столпившихся у места сражения людей. Маги хватались за головы, оценивая урон, нанесённый двухвековому лабиринту. По лестнице спускался отец, выглядевший настолько грозно, что если бы не конвой, ветший Дьена куда-то в темноту, ему бы наверняка не удалось избежать второй схватки за вечер. Хотя, кажется, набросился Ролиан Варнау на людей, начав обвинять стражу, что кто-то напал на его сына и посмел ему навредить. С чего бы вдруг? Диен до последнего прислушивался к голосу отца, прекрасно зная, что тот ничего не делает просто так. Леты видно не было, и эльф с тревогой подумал, все ли с ней в порядке. Не зря он свернул с пути хранителя. Терпение и выдержки ему явно не доставало. А то, что раньше он считал иначе, так просто никогда не имел ничего действительно важного, за что стоило бы сражаться всерьёз, не жалея себя и не оглядываясь ни на кого. Теперь же у него появилась жена, которая сама поначалу пыталась его защищать, как не ответить тем же. Стражи вывели его к небольшой, но основательной постройке, без каких-либо украшений и излишеств. Втолкнули внутрь через обитую железом дверь. Там горел яркий свет, заставивший Дианале зажмуриться. "Эльфийский дебошир?" весело спросил кто-то. Он самый, сопровождавший его страж подтолкнул Дианав в спину. "Что прикажете с ним делать?" "Что? Что?" прозвучал недовольный ответ. "В целительскую его, живо. Не видите, он сейчас чего доброго грохнется прямо здесь от потери крови. Пусть его вылечат для начала, а там будем разбираться. И нежнее с ним." нам только межрасового скандала на празднике Победы не хватало. Дьену потащили дальше, прямиком к целителям, принявшим его с распростёртыми объятиями. Держите. Пожилой мужчина в светлом облачении и с кудцей седой бородкой сунул ему какую-то жидкость в высоком стакане. Это что? Дьен не спешил принимать что-либо из незнакомых рук. Выпейте, настойчиво посоветовали ему. Поверьте моему юный друг. «У нас лежать лучше, чем сидеть у них». Целитель кивнул на по-прежнему стоявших возле Дьеналя стражей. С этим спорить было трудно. Так что Дьен, не поморщившись, выпил горькое питье и понял, что и без того тяжелая голова пошла кругом. «А теперь ложимся сюда. Аккуратненько, вот так». Целитель подвел его к кушетке и, кажется, говорил что-то еще, но Дьеналь уснул раньше.